Неловкий ангел. Глава первая. В кафе Сен-Арро яблоку негде упасть. Примечание. Черная кошка, искаженная от французского Шанаро. Конец примечания. Толкнув стеклянную дверь, я захожу внутрь, но приятелей своих замечаю не сразу. Ненадолго замираю у порога. Джаз обрушивается на мои пять чувств. сырой, сочной плотью. В это время взгляд мой выхватывает из толпы смеющаяся женское лицо. Я подслеповато вглядываюсь. Женщина поднимает белую руку, и вот тогда под ее рукой я наконец обнаруживаю своих товарищей, двигаюсь в их сторону. И даже когда прохожу мимо той женщины, линии наших взглядов пересекаются, но не совпадают. Вокруг столика сидят трое молодых людей. Все трое молчат, оркестровая музыка их явно не радует. Когда я подхожу, они приветствуют меня лишь короткими взглядами. На столике в сигаретном дыму холодно поблескивают стаканы с виски. Я подсаживаюсь и присоединяюсь к их молчанию. Каждый вечер я встречаюсь с ними здесь, в этом кафе. Мне двадцать. До сих пор я жил почти в полном одиночестве, но в силу возраста оставаться дольше в покое, который позволяет вести настолько замкнутую жизнь, уже не мог. К исходу нынешней весны, когда она начала превращаться в лето, мне сделалось совсем невыносимо. Как раз тогда друзья, собиравшиеся в кафе Сануару, позвали меня с собой. Мне хотелось произвести на них хорошее впечатление, и я согласился. В тот вечер я повстречался с девушкой, от которой был без ума один из моих приятелей Маки, мечтавший сделать ее своей. Девушка звонко смеялась под звуки оркестровой музыки. Ее красота напомнила мне вызревший плод, готовый в любую секунду упасть с ветки дерева. Его нужно было сорвать до того, как он упадет. Она находилась на грани, и это привлекало. Маки желал ее с жадностью измученного суровым голодом. Его страстное желание пробудило и во мне зачатки страсти. С этого начались мои злоупотребления. Неожиданно один из друзей откидывается на спинку стула и поворачивается ко мне. Губы его шевелятся, он что-то говорит, но из-за музыки я ничего не могу разобрать. Поэтому наклоняюсь к нему поближе. Маки думает передать сегодня этой Медхен письмечко. Повторяет он чуть громче. Примечание. Девушка, девочка, немецкая. Конец примечания. На его голос оборачиваются Маки и еще один наш товарищ смотрят на нас, улыбаются серьезно, а затем все возвращаются к прежнему занятию, умолкают. Я один меняюсь в лице, пытаюсь скрыть это за сигаретным дымом. Однако молчание до того момента, оказавшееся приятным, внезапно становится удушающим. Джаз удавкой стягивает шею. Я хватаю стакан, собираюсь выпить, но пугаюсь собственного лихорадочного взгляда, отразившегося в стаканном донце. Сидеть тут дольше невозможно. Я сбегаю на веранду. Царящий там сумрак остужает возбужденные глаза, и я, оставаясь незамеченным, Принимаюсь издалека разглядывать девушку, стоящую под вентилятором, подставляя лицо направленному потоку воздуха. Она хмурится, и это неожиданно придает ей что-то возвышенное. Внезапно черты ее лица приходят в волнение. Она оборачивается в мою сторону и улыбается. Несколько секунд я пребываю в уверенности, что она улыбнулась, потому что заметила меня, наблюдающего за ней с веранды. но очень скоро понимаю, что ошибся. С того места, где она стоит, мою застывшую в полутеме фигуру не разглядеть. Должно быть, ее жестом подозрел кто-то из гостей. Я огадаю, может, Маки? Девушка решительным шагом движется прямо на меня. Чувствую, как тяжелы мои руки, словно налившиеся плоды. Опускаю их на перила веранды. К ладоням пристает покрывающая перила пыль. Глава вторая. В тот вечер сердце мое потерпело мгновенное крушение, так переворачивается разогнавшийся до предельной скорости велосипед. Это она задавала темп моему сердцу, а теперь скорость мгновенно упала до нуля, и похоже собственными силами подняться я уже не способен. Тебя к телефону, сообщает мать, заходя ко мне в комнату. Я не отзываюсь. Мать недовольно ворчит. Наконец поднимаю голову и гляжу на нее, изображаю на лице немую просьбу: оставь меня, пожалуйста, в покое. Мать смотрит с беспокойством и выходит из комнаты. Стемнело, но я не собираюсь идти в кафе Сенуару. Не спешу больше туда, где эта девушка, где мои друзья-приятели. Замер посреди комнаты, не шевелюсь и прилагаю все усилия к тому, чтобы ничего не делать. Сижу опираясь локтями о стол, голова покоятся в ладонях. Под локтями книга, вечно открытая на одной и той же странице. Там на этой странице изображено чудовище. У него такая тяжелая голова, что оно само не способно ее удерживать, и потому она вечно катается по земле вокруг него. Периодически оно разжимает челюсти и сметает языком раскишшую от его дыхания траву. Однажды, не соображая, что творит, оно сожрало собственную ногу. Ничто и никогда не вызывало во мне более светлой грусти, чем это чудище. И все же особенно долго вот так мучаясь человек жить не может. Это мне известно. Но тем не менее я даже не попытался избавиться от боли. А почему? В действительности я сам того не сознавая ждал. ждал чуда, что кто нибудь из приятелей придет и удивленный порадует известием, дескать предмет ее страсти нежной не Маки, а ты. Как-то в предрассветный час мне приснился сон, привиделось, будто мы вдвоем с Маки спим, растянувшись на спине посреди зеленой лужайки, кажется где-то в парке Уенно. Примечание. Высочайше пожалованы парк Уенно, обширный парк. один из старейших и наиболее известных в столице. Был основан в 1873 году по приказу императора Мэйдзи. Расположен в центральной части Токио, на территории специального района Тайто, к северо-востоку от императорского дворца. Конец примечания. Я неожиданно открываю глаза, а Маки по-прежнему спит, не добудешься. Я между тем вижу, как на краю лужайки, откуда не возьмись, появляется она в компании еще одной официантки, тихо переговариваясь, они неспешно движутся в нашу сторону. Она рассказывает подруге, что на самом деле любит меня и что поначалу не поняла Маки, думала он передает ей моё письмо, а оказалось своё собственное. Девушки проходят прямо перед нами. Но нас при этом не замечают. Я несказанно счастлив. Украткой гляжу на Маки, а тот оказывается проснулся. Крепко же ты спал, говорю. Я? На лицо Маки появляется странное выражение. Разве это я спал? Не ты? Глаза мои закрыты. Я сам не заметил, как веки опустились. Ну вот, снова засыпаешь. Доносится до меня голос Маки. И я стремительно погружался в сон. Потом я проснулся уже по-настоящему в своей постели. Этот сон представил передо мной в полной красе мою подспудную надежду на чудо. Надежда заново разжигала тлеющую внутри боль и одновременно с тем крепла. Она же, объединившись с подступающим по вечерам невыносимым одиночеством, погнала меня против воли в Сяноару. Кафе Сяноару. Тут все по-прежнему, ничего не меняется. Та же музыка, те же разговоры, те же грязные столы. И я надеюсь, что посреди неизменных декораций обнаружу ее и Маки точно такими, какими они были до сих пор. Надеюсь, что я единственный в ком произошла перемена. Но меня сразу охватывает недоброе предчувствие. Она избегает глядеть мне в глаза. Все остальное проходит мимо моего внимания. Эй, что за траурный вид? Что случилось? Я отвечаю, старательно воспроизводя обычную интонацию и жесты. Болел, ничего серьезного. Маки внимательно смотрит на меня, а затем говорит: К слову, тем вечером тебе, кажется, было наряд кость скверно. Да. Я гляжу на Маки настороженно. Не люблю демонстрировать боль окружающим. «Опасаюсь этого». Однако раненый не успокоится, пока не проведет пальцами по своей ранее, и я подчиняюсь тому же инстинкту. Мне хочется точно знать, что именно причиняет мне боль. Безуспешно ищу глазами ее лицо, затем снова перевожу взгляд на Маки и спрашиваю, «А что там с Мэтхен?» «Мэтхен?» Маки делает вид, будто не понимает, о чем я. Затем вдруг лицо его кривится. Он расплывается в улыбке, его ухмылка перетекает и на мое лицо. Я чувствую, что теряю из виду собственные ориентиры. Молчание неожиданно прерывает голос одного из приятелей. Маки наконец-то ее сцепал, буквально на днях. Другой подхватывает: только нынче утром первое rendezvous было. Меня с головой накрывает чувство, которого я никогда раньше не испытывал. Не понимаю, больно мне или нет. Друзья безостановочно шевелили от губами, но с этого момента я уже не могу разобрать ни слова. Замечая вдруг, что на лице моем все еще гуляет подцепленное умаки усмешка, вот уж чего никак от себя не ожидал. Впрочем, я осознаю, насколько в данный момент далек от всего поверхностного, даже от того, что написано на моем собственном лице. Я, словно наряльщик, замеряю глубину залигания своей погрузившейся на дно боли. но как раздающийся на поверхности моря плеск волн достигает морских глубин, так и меня в конце концов настигают звуки музыки и стук тарелок. Я пытаюсь по возможности вас прянуть содна, призывая на помощь силу алкоголя. Хлещет, словно бездонный, тяжко видать, да у него губы дрожат. С чего ему так плохо? Постепенно приходя в себя. Я, наконец, начинаю улавливать встревоженные взгляды друзей, но они не понимают, что со мной происходит. Я вполне успешно убеждаю их, будто болен и мне дурно. Оставшихся душевных сил не хватает даже на то, чтобы отыскать в зале ее лицо. Выйдя из кафе Сиануаро и простившись с приятелями, я в одиночестве сажусь в такси. Бесильно покачиваясь в салоне. Смотрю на широкие плечи водителя. Снаружи внезапно темнеет. Чтобы срезать путь, водитель ведет машину сквозь рощу парка Уэно. Послушайте, я собираюсь стронуть водителя за плечо, поскольку его широкая спина неожиданно напоминает мне спину Маки. Но отяжелевшая рука почти не поднимается с колен. Мое сердце сжимается от тоски. Передние фары освещают крошечный фрагмент газона. И этот фрагмент вызывает вдруг в памяти сон, посетивший меня нынче утром. Во сне она настолько приблизила свое лицо к моему, что почти меня касалась. Однако приближалось ее лицо в неловкой попытке меня утешить. Глава третья. Разгар лета. В пронизанном лучами аквариуме золотую рыбку толком не разглядеть. Так и с моей сердечной печалью. Под палящим солнцем она почти незаметна. К тому же зной притупляет все чувства. Я почти не различаю того, что меня окружает. Пребываю в оцепенении посреди сковородных запахов, сияния свежевыстиранного белья и рокота проносящихся под окном автомобилей. Но когда опускается вечер, моя печаль становится прекрасно мне видна. В памяти одно за другим воскресают разные воспоминания. Доходит черед до парка, и видение это внезапно разрастается. Все прочие скрываются за ним. Меня оно ужасно пугает. Пытаясь сбежать от него, я начинаю метаться, будто сумасшедший. Иду куда-нибудь, неважно куда. Иду просто потому, что не желаю погружаться в себя. Мне хочется скрыться не только от нее или от приятелей. Мне нужно сбежать куда-нибудь подальше от себя самого. Я боюсь любых воспоминаний, равно как боюсь совершить какой-нибудь поступок, который породит новые воспоминания. Поэтому стараюсь совсем ничего не делать, только мараю бесконца тротуары своей тенью. В один из вечеров мимо меня, одарив на ходу улыбкой, проплыла молодая женщина, опоясанная желтым оби. Примечание: оби Название, относящееся к разным вариантам матерчатых поясов, составляющих часть традиционного японского костюма как женского, так и мужского. Женские оби отличаются обычно большей длиной и шириной. В наше время могут достигать в ширину тридцати сантиметров. Конец примечания. Я с приятным волнением последовал за ней, но когда женщина завернула в магазин Я даже не подумал дождаться ее и ушел. Очень скоро я о ней и забыл, а несколько дней спустя вновь приметил в толпе, а поясанную желтым оби молодую даму. Ускорил шаг, но когда догнал и глянул на нее, не смог понять, та ли эта женщина, которую я видел на днях, или уже другая. Осознание того, насколько я рассеян, меня не смутило. Глубокая задумчивость хорошо гармонирует с минорным настроем. Время от времени меня затягивает в небольшой бар, обращенный фасадом к прогуливающимся. В зале, сумрачном от табачного дыма, я мораю столик сигаретным пеплом и пятнами спиртного. Так что под конец испачканная столешница начинает напоминать длинную, длинную пешеходную дорожку, которую я целый вечер морал своей тенью. Наваливается невероятная усталость. Выходя из бара, я сразу наряю в такси, а из такси отправляюсь прямиком в кровать и камнем проваливаюсь в сон. Как-то вечером, шагая в толпе, я не на роком задержал взгляд на одном молодом человеке, который двигался мне навстречу, а тот взял и остановился передо мной. Оказалось, это один из моих приятелей. Я рассмеялся и пожал ему руку. Вот дела, ты, что успел позабыть меня и правда совсем позабыл. Я говорил с нарочитым воодушевлением, хотя не мог не заметить, что моя невнимательность, судя по всему, огорчила приятеля. Я был настолько погружен в свои мысли, что даже не признал его. Почему не приходил к нам? Я вообще ни с кем не виделся, не хотел. Понятно. Так ты и про Маки, наверное, не знаешь. Нет, не знаю. Ничего не добавив, приятель зашагал вперед. Я догадывался, то, что он собирается рассказать про Маки, вне всякого сомнения снова вывернет мне душу наизнанку. И все-таки точно собачонка побрел за ним следом. Оказалось, девочка чистый ангел. Слово ангел он произнес с неискривимым сарказмом. Маки постоянно ее куда-нибудь водил, то на бейсбол, то в кино, и поначалу девочка, по его словам, была абсолютно шарман. Но как-то раз он намекнул ей, дескать, не пора ли прилечь вдвоем, и она к нему в миг переменилась, стало холодное как ледышка, измучила беднягу чуть не до смерти. Разберись тут, то ли она вообще не понимает, что у мужчин на уме, то ли поиздеваться над нами любит, то ли наровистая, то ли совсем дура. Эй, виски сюда. Ты что будешь? Ничего не нужно. Я покачал головой. Мне показалось, что голова на плечах чужая. А потом, продолжил приятель, Маки внезапно куда-то пропал. Мы уже начали задумываться, не случилось ли чего, и тут вчера это было. Объявляется, выяснилось, что он почти неделю пробыл в Кобе, кружил все эти дни по таможням барам. Говорил, сбивал раздувшийся аппетит, гонял себя, чтобы уже не рукой, не ногой, и похоже совсем, что его гладала, разделался. Не ожидала от него такого прагматизма. Пока приятель рассказывал, я молчал, прислушиваясь к гул пчелиного роя, постепенно наполнявшему мою голову. Время от времени я поднимал глаза и глядел на приятеля. Мысленно возвращаясь сначала в тот момент, когда смотрел на него, шагающего в толпе, и даже не мог сообразить, что это он, до того был погружен в себя, а затем еще дальше. Мне вспоминались все терзания, погрузившие меня в подобное состояние. Глава четвертая. Последние несколько дней я вырабатывал в себе новую привычку не вспоминать ее лицо. Так было легче поверить в то, что ее больше не существует. Впрочем, с тем же результатом, привыкнув и перестав замечать вечный беспорядок в комнате, я мог убедить себя, что не существует, например, какой-нибудь курительной трубки, зажатой под внушительной стопкой книг. Достаточно разобрать книги, и трубка явит себя миру. Так же и здесь. Стоило ей вновь появиться передо мной, как мгновенно проснулись прежние чувства. Нечуть заистёкшее время неизменившаяся разум возвёл между нами целую гору истерзаний, уязвленной гордости и прочих болезненных воспоминаний. Но несмотря ни на что, преодолевая все преграды, в душу мою вместе с неким щемящим чувством просочилось сомнение: быть может, на самом деле она с самого начала любила именно меня? Сие есть верный признак влюблённости. Признав это, Я испытал чувство отчаяния больного человека, которому никак не удается избавиться от своего недуга. Время разъедает душевные раны, но источник боли не отсекает. Я же мечтал скорее об оперативном вмешательстве. Мое нетерпение подсказала весьма дерзкое решение. Я один без приятелий пойду в Сяноару и увижусь с ней. Осматриваю зал, точно посетитель, который заглянул сюда впервые. Лица нескольких знакомых официанток, расплывающиеся при виде меня в удивленной улыбке, перекрывают обзор, заслоняя объект моих поисков. Но вот, наконец, блуждающий взгляд выхватывает среди прочих силуэтов ее. Она стоит недалеко от входа, облокотившись об оркестровую площадку. По неестественности ее позы я догадываюсь, что она знает о моем появлении и просто делает вид, будто меня не заметила. Как готовящийся к операции пациент с беспокойством следит за каждым движением хирурга, так и я не свожу с нее глаз. Внезапно оркестр начинает играть. Она тихонько отходит от площадки, не глядя на меня, как ни в чем не бывало, идет в мою сторону. Затем, не доходя шагов пять или шесть, приподнимает голову. Взгляды наши встречаются. Тогда она, улыбаясь, подходит еще ближе. Шаги ей даются, как будто с трудом. Она молча останавливается передо мной. Я тоже ничего не говорю, потому что не в силах ничего сказать. Удушливая тишина, повисающая во время операции. Я сосредоточенно разглядываю ее руку. Вглядываюсь, наверное, через чур напряженно. Глаза, похоже, устают, поскольку мне вдруг начинает казаться, будто рука ее дрожит. Вслед затем накатывает слабость, кружит голову, все мешает, но в конце концов проходит. Ой, пепел с сигареты посыпался. Ее тактичное замечание напоминает мне, что операция окончена. Сам процесс операции совершенно удивителен. Передо мной внезапно появляется ее лицо, полное жизни и по ощущениям совершенно необозримое. Больше оно меня уже не покидает. За ним теряется факт существования Маки, теряются все воспоминания и все перспективы. Так скрывает на экране прочие объекты лицо, поданное крупным планом. Интересно, операция действительно в этом и заключается, или это какой-то временный побочный эффект? Впрочем, неважно. Передо мной лишь женское лицо, огромное и прекрасное, и еще вызванное этим лицом болезненное наслаждение, жить без которого я, кажется, отныне уже не смогу. И вот я снова уже вечерней гость кафе Сиануару. Никто из моих приятелей здесь больше не показывается, но это напротив придает мне мужества, которого я никогда не проявляю, находясь в их компании. Оно-то и управляет моими действиями. И еще она. Как-то вечером я сидел и ждал, когда мне принесут заказанный напиток, а она прибирала соседний столик, занимавший его посетитель только что ушел. Неотрывно наблюдая за ней, я обратил внимание, до чего плавные у нее жесты. Она перемещала тарелки и ножи такими мягкими движениями, словно все совершалось под водой. Казалось, плавность жестов рождалась у нее сама собой из основанной на остром чутье уверенности, что я смотрю, что я люблю ее. Эта плавность, казавшаяся мне чем-то сверхъестественным, исподволь убеждала меня в том, что она ко мне неравнодушна. В другой вечер со мной заговорила одна из официанток кафе. — Совершенно непонятно, что вы такое творите, — говоря вы... Женщина, очевидно, имела в виду меня и Маки, но я предпочел воспринять ее фразу иначе, как будто она говорила обо мне и о ней. Меня раздражало, как эта женщина улыбалась, поблескивая золотыми зубами. Я оглянул на нее с пренебрежением и ничего не ответил. Пока я вот так под ненавязчивым присмотром товарогдевушки ловил знаки ее симпатии, на меня по временам приступами накатывало желание. Ее гибкие руки и ноги заставляли грезить о сладостном моменте, когда они накрепко, как в тугом галстучном узле, сплетутся с моими руками и ногами. Порой я не мог глядеть на ее зубы, не представляя при этом тихого звука, с каким они встретятся с моими. Всякий раз, когда я вспоминал о том, что Маки водил ее по паркам и кинотеатрам, мне делалось тошно. но вместе с тем эти воспоминания дарили надежду на то, что грезы мои не вовсе не сбыточны. Вот только как подступиться к ней с предложениям? Я подумывал о способе, который избрал Маки, о любовном письме, но неудача предшественника сделала меня суеверным. Я стал искать другой путь и среди множества вариантов выбрал один: ждать подходящего момента. Самый подходящий момент. Мой стакан опустел. Я зову официантку. Ко мне собирается подойти она. В то же время к моему столику поворачивает еще одна официантка. Они быстро замечают друг друга и обе, улыбаясь, растерянно замирают. Затем она решается и делает шаг в мою сторону, тем самым вселяя в меня несвойственную храбрость. Кларету, говорю я ей, а еще... Отступив на полшага от столика, она останавливается и лицо ее приближается ко мне. Не согласишься ли завтра утром выйти в парк? Хочу кое о чем с тобой поговорить. Вот она что. Лицо ее слегка розовеет и отдаляется от меня. Она принимает прежнее положение, первый шаг в сторону от столика давно уже сделан, и не поднимая головы уходит. Я жду с легким сердцем, как человек. который отпускает прирученную птаху, будучи твердо уверен в том, что она скоро к нему вернется, и она действительно возвращается с кларетом. Я подаю ей глазами знак. Около девяти подойдет? Да. Мы немного лукаво улыбаемся друг другу, и она отходит от моего столика, покидая кафе Сенуару. Я совершенно не представлял, чем занять время до завтрашнего утра. Оно казалось совершенно пустым. Лег в постель, хотя спать не хотел. Перед глазами неожиданно всплыло лицо Маки, но его тотчас скрыл от меня новый образ, нарисовавшийся поверх прежнего. Ее лицо с лукавой улыбкой. После чего я ненадолго уснул. Когда поднялся с постели, было еще раннее утро. Я бродил по дому, беззастенчиво заговаривал с каждым в полный голос. И к завтраку почти не притронулся. Мать смотрела на меня как на сумасшедшего. Глава пятое. Вот наконец и она. Поднимаясь со скамьи, роняю прогулочную трость. Сердце так и колотится. Лицо ее видится мне не отчетливо. Вновь сажусь на скамью. Теперь уже вместе с ней. Немного привыкаю к тому, что мы сидим друг подле друга. И Тут понимаю, что впервые вижу ее лицо при свете белого дня. Оно немного отличается от того лица, к которому я привык, освещенного электрическими лампами. Под лучами солнца ее щеки наливаются плотью, чистой, свежей. Впечатленный, я не могу отвести от нее глаз. Ее, кажется, пугает столь пристальное внимание. Во всяком случае, она очень осторожна, почти не шевелится. иногда только тихонько покашливает. Я безумолку говорю, сам мечтаю о молчании и боюсь его, потому что молчание, которого я жажду, воцарится, вероятно, лишь в том случае, если я схвачу ее за руку и крепко-крепко прижму к себе. Я рассказываю про себя, потом про друзей, время от времени задаю вопросы ей, но ответов не дожидаюсь. Снова, словно опасаясь их услышать, Завожу разговор о себе, затем рассказ мой неожиданно вновь касается друзей, и тут вдруг она меня прерывает. Маки Сан и все остальные злятся на меня. Ее слова рассеивают действия снадобья, лишавшего какую-то часть меня чувствительности. Я ощущаю, как внутри вновь занимается уже знакомая боль. Наконец я отвечаю, что и сам с тех пор Маки больше не видел. Чувствую, что задыхаюсь. и умолкаю, не в силах произнести больше ни слова. Но, несмотря на столь резкую перемену во мне, девушка ничего не говорит, молчит, как молчала до этого. Мне чудится в ее поведении жестокая холодность. Немного погодя, видя, что сам я, похоже, не в состоянии прервать затянувшееся молчание, приобретающее все более неестественный характер, она пробует разбить его собственными силами. Но, не придумав, видно, ничего лучшее, неловко заговаривает о своем слабом кашле. Теперь, когда я замолчал и стало тихо, он притягивает удивительно много внимания. «Я вот постоянно кашляю. Наверное, у меня грудная болезнь». Она тут же будет во мне сентиментальность. Я, конечно, теряюсь, не понимаю, жестокосердна она или сердобольна, но по-прежнему, испытывая мучительную боль, с каким-то странным удовольствием начинаю воображать, Как ее туберкулезные бациллы потихоньку поражают мои легкие. Девушка не сдается и предпринимает следующую попытку. Вчера после закрытия кафе я повела собаку на прогулку. Гуляли здесь неподалеку. Было около двух. Тьмнота вокруг кромешная. И тут кто-то пошел за мной следом, но видимо посмотрел на собаку и куда-то скрылся. Собака-то у меня очень большая. Я полностью вверяюсь ей, и она вновь, не одним, так другим путем, наносит исцеляющий бальзам на мои раны, а затем тщательно их перевязывает. Я ощущаю, как постепенно уравновешиваются внутри меня радость и боль от общения с нею. Через час мы поднимаемся со скамейки. Я замечаю на ткани ее одежды, вокруг пояса, резкие заломы. И эти заломы, появившиеся из-за сидения на скамье, становятся решающими. Меня переполняет радость. Расставаясь, мы договариваемся, что завтра после полудня пойдем в синематограф. На следующий день я замечаю ее бредущую по парку из окна машины. Негромким окриком резко останавливаю авто. Чуть не подаю вперед, подаю ей знаки. Когда она садится, машина трогается на малых оборотах, а минуту спустя мы проезжаем перед Сянуару. Еще только полдень, и посетителей в кафе почти нет. Мы мельком замечаем лишь фигуры официанток. Нас, людей робких, это маленькое приключение чрезвычайно воодушевляет. Синематографический театр Пелос. Варьете Эмилия Янингса. Примечание. Варьете, 1925. -й. Немой фильм немецкого режиссера Эвальда Андре-Дюпона с известным актером Эмилем Янингсом в главной роли. Снятый по роману Феликса Холлендера, фильм рассказывает трагическую историю убийства. Воздушный гимнаст Штефан Гуллер убивает своего напарника, поскольку тот становится предметом страсти танцовщицы, в которую влюблен сам Штефан. Конец примечания. Я захожу и на мгновение теряю ее в искусственной мгле. Затем нахожу кого-то похожего на нее прямо возле себя, но полной уверенности в том, что это она, у меня нет. Поэтому, нащупывая ее руку, я действую не слишком решительно. При этом глаза мои различают лишь непрерывное движение увеличенных на порядок человеческих конечностей, мелькающих на экране. Попивая содовую возле установленного в подвальчике автомата по продаже газированной воды, она нахваливает Эмиля Яненгса, какие у него плечи. Говоря об этом, она пытается напомнить мне сцену убийства, в которой все было передано выразительной игрой одних лишь этих плеч. Но перед моим мысленным взором возникает спина не Яненгса, а Маки. Есть в них какое-то сходство. Мне вдруг вспоминается, как в один из июньских дней. Мы с Маки вместе гуляли по городу. Он остановился купить газету, а я, дожидаясь рядом, наблюдал в это время за проходившей мимо женщиной. Она шла и, не обращая внимания на меня, неотрывно глядела в широкую спину Маки. В какой-то момент память подменяет незнакомую женщину на стоящую рядом девушку. И вот мне уже вспоминается, будто я смотрел тогда на нее. на то, как она прожигала взглядом спину Маки. Я начинаю верить, что сейчас она тоже неосознанно смешивает одно с другим, видит за плечами Янингса плечи Маки. Но я справедлив. Я сам знаю, плечи у Маки что надо, и невольно проникаюсь с желанием спутницы, мечтающей, чтобы эти крепкие плечи прижались к ее плечам. Я замечаю, что гляжу на окружающий мир, уже исключительно ее глазами и даже не пытаюсь посмотреть на него как-то иначе. Верность симптом. Такое бывает, когда мысли и чувства двоих переплетаются крепко-крепко, как в тугом галстучном узле. Вместе с ним всегда приходит боль, что лишает сознания. Внутри меня самого две души, которые сплелись так крепко, что я больше не в состоянии различить, где здесь я, а где она. Глава шестая. Когда мы прощались, она спросила, «Который теперь час?» Я протянул руку, на которой были часы. Она, прищурившись, вгляделась в циферблат. Выражение ее лица показалось мне очень привлекательным. Оставшись один, я через какое-то время вновь вернулся мыслями к этим часам. Я шел и размышлял о том, что растратил почти все деньги, выданные мне отцом. Нужно было собственными силами раздобыть где-то еще немного на мелкие расходы. Сначала на ум пришли книги, поскольку в подобных ситуациях я нередко продавал их. Но от моей личной библиотеки почти ничего уже не осталось. И вот тогда я неожиданно подумал про часы. Правда, сам я не знал, как ловчее обратить в деньги подобное имущество, но тут же вспомнил приятеля, уже набившего руку на такого рода делах. Решив обратиться к нему за помощью, я пошел к нему домой. Я застал друга в его тесной душной квартирке. Лицо его покрывало мыльная пена. Он брился. Рядом другой мой знакомый, откинувшись на спинку кресла, пускал из курительной трубки огромные клубы табачного дыма. Еще один громоздким кулём валялся на кровати, отвернувшись лицом к стене. Его я не признал. А там кто? Так это ж Маки. Услышав наши голоса, Маки перевернулся на другой бок, лицом к нам. А, ты значит? Он чуть приоткрыл глаза и посмотрел на меня. Я ответил раздраженным, почти злым взглядом. Подумалось, что мы с ним чертовски давно не виделись, но я опасался, что до друзей уже дошли слухи о том, как мы с ней провели последние два дня, и они начнут при мне открыто иронизировать по этому поводу. Опасения заглушили прочие эмоции. Тем не менее, все трое меланхолично молчали, и в их молчании не чувствовалось даже намека на какой-то упрек в мой адрес. Я быстро осознал это. А осознав, тут же вновь проникся к друзьям теплым чувством, осмелел и сел на край кровати, на которой лежал Маки. Однако воспринимать Маки точно так, как раньше, уже не мог. Когда я смотрел на него, к моему собственному взгляду упорно примешивался ее взгляд, поэтому, вглядываясь в его лицо, я по невзгоде испытывал жгучую ревность. Очевидно, чтобы скрыть от окружающих внутреннее смущение, мне требовалась новая маска. Я зажег сигарету, изобразил на лице улыбку и, отбросив сомнения, спросил: «Как ваши дела? Всянуару больше не ходите? Нет, не ходим». Несколько мрачно отозвался Маки. Затем вдруг резко повернул голову к хозяину квартиры. Есть места поинтереснее, верно? Ты про бар Джиджи? Уточнил тот, продолжая работать бритвой. Никогда этого названия не слышал. Воображение тут же нарисовало весьма сомнительное заведение. Я подумал, что подобный притон, как нельзя лучше, подходит Маки для того, чтобы выпускать на волю множящиеся внутри его желания. Его разгульный образ жизни показался мне вдруг намного основательнее моего, заполненного бесконечной хандрой. Меня потянуло подластиться к нему. — Вы сегодня вечером туда пойдете? — Хотелось бы, да денег нет. — У тебя не найдется? Бритвенный нож повернулся в мою сторону. — У меня тоже нет. В этот момент я вспомнил про наручные часы. Захотелось расположить к себе товарищей. Может, за них получится что-нибудь выручить? Я снял часы с запястья и протянул их Маке. Отличные часы, заметил Маке, принимая их из моих рук. Пока он разглядывал их, я смотрел на него совершенно поженски, не сводя глаз. Около десяти мы вошли в бар Джиджи. Заходя, я запнулся о стул и уронил его на ногу какому-то худощавому мужчине. Я засмеялся. Мужчина встал и попытался схватить меня за руку. Маки сбоку толкнул его в грудь. Мужчина, пошатнувшись, плюхнулся обратно на свое место. Собрался было снова вскочить, но его остановил сосед. Мужчина ругнулся на нас. Мы, смеясь, расселись вокруг одного из грязных столиков. Тут же подошла девица в тонком, почти просвечивающем платье. Она подсела к нам, с трудом втиснувшись между мной и Маки. «Пить будешь?» Маки поставил перед ней свой стакан с виски. Девица к стакану даже не притронулась. Она смотрела, будто сквозь него. Один из приятелей, зажмурив один глаз и распахнув другой, насмешливо кивнул мне на эту парочку. Я подмигнул в ответ. Девица чем-то напоминала официантку из Сяноару. Это сходство произвело на меня впечатление, но при этом навело на мысль о фотографической репродукции. Все в этой девице казалось несопоставимо грубее, неряшливее, чем в той, другой. Девица наконец подняла стакан с виски, сделала глоток и поставила стакан обратно перед Маки. Он за лпом допил оставшееся. Она все беззастенчивее всем телом проникала к нему, выразительно поглядывала на него снизу вверх, надувала губки и вздергивала подбородок. Жесты эти, против ожиданий, придавали ей определенное очарование. Все, что я видел перед собой. составляла яркий контраст с девушкой из Сиануару. Та держалась скромно и потому казалась порой холодной. Они были как будто в чем-то похожи, хотя в действительности не имели схожести ни в чем. Иными словами, походили друг на друга вопреки всему. Я это осознавал и, как мне казалось, улавливал в происходящем нынешнюю боль Маки. Эта его боль постепенно просочилась в меня. И там терзания троих мои, его, ее, смешались воедино. Я испугался, не образуют ли они внутри меня гремучую смесь. Внезапно рука моя встретилась с женской рукой. Ой, у тебя руки совсем ледяные! Девица сжала мою ладонь. Я не ощутил в ее прикосновении ничего, кроме профессиональной холодности. Однако моя рука в ее руке скоро стала влажной от пота. Маки плеснул мне в стакан виски, тем самым дав удобный повод. Я высвободил ладонь и взялся за стакан, но я боялся опьянеть еще сильнее, боялся себя самого, думал, что в пьяном виде могу неожиданно разрыдаться прямо на глазах у Маки, поэтому нарочно опрокинул свой стакан на стол. Из бара мы вышли во втором часу ночи. Такси, в которое мы забились всей компанией, было тесновато для четверых. Меня заставили сесть Маки на колени. Бедра его ощущались мощными, крепкими. У меня, как у девушки, зарделись уши. Что понравилось? произнес Маки мне в спину. Скажешь тоже. Такое-то место. Я ткнул его локтем в грудь. В тот момент мне отчетливо привиделось лицо девицы из бара, а вслед за ним... Перед глазами возникло лицо официантки из Сянуару. Два этих лица наложились в моем сознании друг на друга, смешались, а затем, словно табачный дым, расплылись и пропали. Я почувствовал, что страшно устал. Машинально полез пальцами в нос и заметил, что они все еще испачканы в пудре.